Глава тридцать шестая Мужчина, который по-прежнему был одет в синюю форму курьерской службы, вздохнул, когда маленькая решетка двери лифта поехала вверх. Он держал в руках пакет со свежими булочками из пекарни «Боргсбаггери» и чувствовал, как его взбодрил утренний воздух, привел его в хорошее настроение, эффект, который только усиливался от запаха свежей выпечки, а так радоваться было нечему. Глаз побаливал и начинал заплывать. Лин у него не было, может быть, она даже жива. Но жива она или мертва, он всё равно её найдёт. Так что скоро она умрёт по-любому. Вопрос времени. Время, конечно, никого не ждёт, но он не торопится. Смерть никогда не спешит, она всегда возьмёт свою жертву рано или поздно. В слабом свете ламп на лестничных площадках, Он различал из лифта знакомые мотивы на стенах этажей. Вот Венера в ракушке, а вот бог войны Марс в повозке с запряжённой лошадьми и крылатыми херувимами. Ребёнок. Из-за отсутствия друзей, которые были бы по определению бабушки подходящими для игр, он часами и в одиночестве изучал рисунки на стенах этажей, придумывал собственные истории про разных персонажей И себя тоже представлял в качестве героя сказочных действий. С помощью фантазии он создавал себе целые ролевые игры. Вместе с выдуманными друзьями и последователями он совершал эпические подвиги. Всегда поступал благородно, следовал кодексу чести, принципам, необходимым для завоевания сердца дамы. Он всегда побеждал плохих парней и возвращался с триумфом. Переступал через трупы, поверженных врагов, поднимался по каменным лестницам тюремных башен и освобождал атаков очаровательных принцесс. Был героем. Его почитали и прославляли. Тогда ему не приходилось сталкиваться с капризной переменчивостью человеческой натуры. Лифт остановился. То было другое время, другая жизнь. Он открыл двойные двери и вошел в квартиру. Она была смесью затянутого паутиной дома старой леди из «Больших надежд» Чарльз Диккенса и музея. Короче, несовременный. Тяжелые темные шторы неопределенного серо-коричневого цвета не пропускали дневной свет в большинстве комнат. Обязательные хрустальные люстры подчеркивали тени в столовой, будто предвещавшие несчастье. Впрочем, ни о чем таком он не размышлял. Наоборот. Как только он переступал порог, его охватывало ощущение безопасности и надежности. Это была его свободная зона, Место, где он чувствовал себя в безопасности, где скрывался от окружающего мира, с которым постоянно не совпадал по фазе, шел не в ногу. Как и предвещали помпезные входные двери, квартира была гигантской. Двенадцать комнат с бесконечными коридорами и проходами для прислуги. Тем не менее бабушка никогда не упускала случая припомнить все те лишения, которые ей пришлось пережить, когда на ее долю выпала забота о нем. Все те торжественные приемы, балы и суаре, которым не суждено было состояться, все ее любовные романы, которых тоже не было. Единственным выводящим из ощущения, что находишься внутри капсулы времени, был ноутбук на обеденном столе. Батарейка мигала желтым светом. Однако опять входить на сайт Love Dolls под именем пользователя Тинкербелл нет это больше не могло ему помочь вместо того чтобы открыть ноутбук он достал мобильник который взял из квартиры эллин повернул вверх ногами и стал припоминать направо направо направо налево ошибочный код опустился наряд ниже повторил ту же комбинацию правильно он вошел в ее мобильник у него была почти фотографическая память Тех немногих случаев, когда он видел, как она набирала код, оказалось достаточным. В телефоне не было почти ничего пригодного для его целей если говорить о Линке как о человеке. Он знал достаточно. Польза телефона была в том, что его никак не могли бы связать с ним лично. Он вошел на ведомство полиции Стокгольма. Он набрал имя пользователя и пароль полученные от человека, которого только с большой натяжкой можно было бы назвать другом. Данные были только что архивированы и могли быть аннулированы в любой момент. Они принадлежали Гонеру Ларцену, полицейскому из района Нормальм, которого суд приговорил к наказанию за применение чрезмерного насилия. Вообще этот лардсон был уникальным случаем в том смысле, что ему одному удался Фокус стать уволенным с работы за нарушение. Годами его знали под кличкой Рэмбо. И тут, полгода назад, он вдруг совершил ошибку. Не нападал ни на подростков, эко-демонстрантов, девчонок, митинговавших у меховых магазинов, ни на мигрантов. Все это ему сходило с рук. Вместо этого он внезапно слетел с катушек, когда кучу осенних листьев с участка соседки понесло ветром на его педантично вылизанный газон, и когда бедная старушка-соседка не в ту же минуту начала извиняться, он толкнул ее так, что она упала в эти злосчастные листья. Он, разумеется, не собирался сломать ей шейку бедра, хотя результат оказался именно таким. Было И еще несколько примеров того, как Гонор Ларцен совершал грубые служебные ошибки, за которые мог не только попасть под суд, но и лишиться выходного пособия при увольнении. Всего этого было бы достаточно, чтобы убедить его выдать свои данные для входа на служебный интранет полиции. Он порылся в памяти. Искать слово «нацисты» не имело смысла. Их там тьма тьмущая в базе данных полиции на всех судимых. Поиск надо сузить. У него было еще одно слово — «Коммандос». Точно, почти как старый дурацкий фильм команда со Шварценеггером. Он сделал попытку, несколько попаданий, но его интересовало только одно. Он добавил «ПФ Коммандос» — одно попадание. Он взял очки, никаких адресов в материалах следствия, несколько снимков незнакомых ему людей, ссылка на старый материал. Ново арийское братство». Он снова задал поиск. Масса старых расследований. Большинство десятилетней давности. Стало теплее. Он должен найти Именно он должен заняться Лин вплотную. И никто другой. Он пошел в гугл. Вбил в поисковую строку «Новоарийское братство», полистал снимки. Большинство фоток были совсем другой тематики. Про мусульманские организации. И вдруг лицо того, кто сидел за рулем машины, увозивший Лин. Старый снимок, десятилетней давности, наверное. Но это был он, Йорген Кранц, стоял рядом с джипом. Он увеличил регистрационный номер машины и вошел на сайт транспортного управления. Машина была зарегистрирована по адресу в «Вьоргорденни», но на другое имя. Он вошел в ведомство регистрации недвижимости. Разве такое возможно? Но это было все, что у него появилось — За администрацию недвижимости платил датский холдинг. Мог ли Йорген Кранц находиться в этом районе Стокгольма, в Юргордене? Он снова вернулся к полицейским расследованиям. Организация ПФ или Патриотический фронт казалась довольно маленькой. Ядро из десятка человек в центре главный Йорген Кранц. На периферии болтались какие-то невнятные члены организации, в основном молодежь, связанные с недавно созданным отделением ПФ «Коммандос». Мероприятия описывались как зимние или летние торжества, участие в маршах типа салимского празднование дня рождения Гитлера и ежегодный марш против враждебности ко всему шведскому. С удивлением он отметил, что деятельность молодежного отдела касалась не только защиты тех, кто им близок идеологически, Типа обеспечить личную охрану парочки депутатов Риксдага от партии демократы Швеции или выстроиться стенкой во время предвыборного турне партии шведов. Нет, оказалось, что с молодежным отделом подписали договоры многие муниципалитеты. Парней нанимали в качестве охраны на время проведения концертов, и спортивных соревнований. То есть коммунальные власти ничего не проверяли в смысле контроля связей происхождения организации, были довольны сотрудничеством и пользовались доступными услугами. Он поискал в интернете адрес острова Юргарден и с удивлением обнаружил, что он фигурирует в расследовании отдела экономических преступлений. Они даже наблюдали за этим объектом, но теперь, видимо, передали дело специализированной фирме G4S, которая по заданию владельца уже вела круглосуточные наблюдения. Вероятно, отдел экономических преступлений экономил таким образом бюджетные средства, передавая G4S задачу составления списков и снимков всех, кто приходил и уходил. А фирма G4S получала деньги сразу от двух работодателей. Возможно, речь шла о владельцах и об их налоговых долгах. Он не стал вникать в расследование кликнул на ссылку доступа к интранету фирмы G4S. Экран мигнул, и он оказался в сегодняшних рапортах под рубрикой «АА-24-556. Текущие рапорты. Объект недвижимости 2.1.2.2. Эстра Юргарден». Он нажал на сегодняшнюю дату и увидел рапорт патрульного «АА-24-556. 7 минут назад в 10.22». Рапорт был лаконичным. Рапортовать нечего, сигнализация активирована, никаких машин на подъезде к гаражу, никаких машин вблизи, в доме темно. Он снова вернулся в интернет полиции и поискал датский холдинг, и снова удивился, обнаружив еще одно расследование отдела экономической преступности, касающееся другого помещения, офиса. Имени Йоргена Кранца не было и здесь, ни как владельца, ни как отвечающего за оплату. Если этим офисом распоряжался Патриотический фронт, то это было просто потрясающей сделкой, ведь датские владельцы вообще не брали арендную плату за помещение, согласно расследованию. Что было по меньшей мере странным, поскольку офис располагался в самом сердце Стокгольма, на улице Греф Турегаттон, в финансовом центре столицы. Он записал оба адреса и откинулся на спинку стула. Потом вытащил из мобильника батарейку, сломал пополам сим-карту и пошел в кухню. Слабому желтоватому свету ламп хрустальных люстр в гостиной аккомпанировал похожий свет солнца, отраженного медной крышей церкви Хедвиг Элеонора. В той мере, в какой этому свету удавалось просощиться через просветы в оконных шторах. Цифровое полицейское радио на кухонном столе потрескивало, Хоть частоты и были выверены, всё равно голоса вызовов и тревоги накладывались друг на друга и терялись в помехах. Это была частота, которой пользовались во всём регионе Стокгольма, так что мужчина был уверен, что сразу услышит, если случилось худшее, что Лин найдено полицией. Пока этого не было, он это проверил ещё минувшей ночью, узнал заодно, что Йорген Кранц объявлен в розыск по всей территории Швеции, Это, кстати, было доказательством того, что полиция не спрятала Линд в целях ее защиты. Он взял полицейский радиоприемник, взял в прихожей ключи от машины и поехал лифтом вниз в гараж. Адрес на улице Греф Турригатон ничего не дал. Там все было закрыто наглухо. Полицейское радио сообщило, что никакой активности нет и по адресу, куда был отправлен патруль в связи с розыском эмигранта. Ахмед... Он прилёг в гостиной на вишнёвый диван дизайнера Карла Мальмстона и закрыл глаза. Не потому что устал, а чтобы подумать. Думал он о контратаке, о том коммунике для прессы, который он заставил себя написать, несмотря на неудачу в квартире лин Разумеется, это было никакое не какое неофициальное коммунике, а замаскированное под утечку информации. Классическая стратегия операции под фальшивым флагом. Цель — возложить вину на Лин и ее прежнюю организацию за то, чего они не делали. Старый добрый прием дезинформации. С задачей дать журналисту, который попал на место в ту же ночь, что-нибудь такое, от чего ему самому была бы польза в поисках Лин. Кроме того, медийная охота, направленная на молодую террористку, заставит полицию хотя бы временно поменять приоритеты. Никто не может устоять перед рубриками о сумасшедшей анархистке-убийце — Он был достаточно старым, чтобы помнить случай с поруганной честью Катарины Блом. Там это сработало. Первая часть информации, указывающая на связи между осужденной антифашистской террористкой и полицией, работавшими вместе, охотясь на правых экстремистов, была хороша сама по себе. Но когда он добавил, что та же самая активистка Линн Столь действовала за спиной полиции и использовала сотрудничество для поисков идеологических противников, то тут все становилось еще интереснее. Он представлял себе, как мозги редактора закипают в поисках подходящих заголовков. Такую сенсацию ни один редактор не позволит себе пропустить, а скорее всего развернет сетевой версии газеты, как только получит снимки из квартиры. Он сам предложил несколько вариантов заголовков. Анархистка обманула полицию, использовала доверчивых оперов, чтобы выследить и казнить своих врагов. Не помешает помочь им сформулировать убийственный заголовок. В качестве источника информации он указал гонора Ларцена, но потребовал, чтобы они написали, что источник пожелал остаться анонимным. Закончил адресом место убийства. Все произошло так, как он и предвидел сетевая версия газеты начала опубликовать первые тексты уже через пару часов сопроводив их фотографий в высшей степени удивленного комиссара полиции ослепленного вспышкой камеры заголовок был даже убойнее чем он мог надеяться слово анархистка удлинили превратив в террористка анархистка убийца чтобы уж никто не сомневался о чем идет речь Полицейский радиоприемник в углу комнаты продолжал пережевывать через декодер фрагменты сообщений. Мужчина в синем комбинезоне ждал своего часа.